Глава девятая. Больше месяца мы ничего не знаем о судьбе корабля Беринга в Акселе. Эдак будет более справедливо обозначить второй корабль их именами, чем так, как это делают в некоторых трудах, называя то плавание плаванием Беринга-Стеллера. У Георга Штеллера-Стеллера, безусловно, была на корабле своя роль, но только все же путь прокладывал не он. Предпринималась ведь и такая попытка в историографии. Чуть что не все открытия в этом пути поставить в заслугу Людовику Делиль Деля Кройеру. Мы, обладая теперь всей суммой фактов, постараемся подобной ошибки не совершить. У нас другая задача выявить факты, достойные памяти, и утвердить эти факты на законно им принадлежащих местах. Прошлое тема прекрасна, что оно приугодавляет мысль и волю человека к деяниям будущего, и чем справедливее оно явлено, тем горячее становится стремление продолжить дело пролагателей в неведомое. А такие дни грядут, будут еще и великие открытия, и величайшие потрясения на пути в неведомое. Вот отчего так необходимо, так страстно желательно справедливость в оценке прошлого. Отметим пока для себя тот важнейший факт, что один из отряда кораблей, а именно Святой Павел, под командованием капитана Алексея Чирикова, уже вступил в соприкосновение с новооткрытыми берегами западного побережья Америки. Положение у них сложилось хуже быть некуда. Две шлюпки одна за другой ушли к тем вот близко лежащим берегам, и обе шлюпки с людьми исчезли, то ли они пленены, то ли попали в несчастье, ведь дым с той стороны берега виделся, и даже стрельба была слышна, скорее всего, шлюпки захвачены. Как ни сложна, как ни остра ситуация, возникшая на Святом Павле, все же покинем на время тот корабль и отыщем на экране времени покидбот командора, где капитаном Свен Ваксель. Что с ними? Куда прошли? с какими землями повстречались. Разлучение двух кораблей, как помнится, произошло 20 июня. Поначалу все еще верилось, беда поправима, вот-вот где-то завидится на открытой воде отбеленные дождями паруса, вот-вот возникнет корпус и самого пакетбота. Мираж такой во взорах каждого моряка жил — внушал надежду даже и в тех днях пути, когда потянулись дальше в южном направлении. Все думалось, они пошел ли сюда и святой Павел. Да ведь и обещанная земля до Гаммы поманивала воображение внезапно с ней встречей. Все чудилось, не она ли лежит там, в далях, заслоненные облаками, шли и тянулись на те облака, провисшие брюхом, До самой купели моря, вглядывались в них со всей силой вожделенного чувства, а облака опять вздымались и утекали в свои края. Бесконечность воды угнетала, повергала в унынье, хотелось увидеть хоть какой-нибудь уступ берега, хоть одиноко торчащую из моря скалу или самый малый островок, чтобы отдохнуть от нескончаемого зыблющего соразлива а как жаждал встречи с этой невызнанной землей Штеллер. Он часами, а то и полными днями, стоял где-либо в притаенном местечке, где не так сильно охлестывает ветер, и все обыскивал, обыскивал взглядом даль, с собственным воображением обрежал те невидимые уступы гористых круч, внесказанные дерева, кусты, травы. Иногда мерещились уму какие-то дивные, ярких тонов красок цветы. Бывало, что он весь озарялся надеждой, увидев проплывающие мимо водоросли, возрадуется, закричит, всех взбаламутит своим одушевлением. Но вот, глядь, пронесло мимо бортов скопление тростника, утянула за собой волна, кочующую старую корягу заболтала в гребнях волн плети, резнолистых багрянок, и опять остался пуст пустынин океан. Понятно, в своем бытие он не был пустынен, наоборот, всякий час одаривал приметами бунтующей в нем жизни. То вдруг взметнутся стеклянные кучи фонтаны, извергнутые на вздохе китами, и они протянутся вдали своим властительным строем, То у самого борта всплеснет, и на мгновение покажется в ярчайшей брачной расцветке рыбина. То высунется морды диковина зверь, бывало, что и Штеллер, как самому ему казалось, дока и знаток до всего живого на свете, даже он адмирал, в растерянности перед явившейся из пучины усатой мордой зверя. Однажды такой зверь терся у борта несколько часов, смотрел из воды проницательным, умнейшим взором, точно бы бессловесно выпытывал. «Слушайте, кто хоть вы такие? Откуда взялись? Куда путь держите? Может, познакомимся?» — говорил его взгляд. «Может, и я в чем помогу?» — спрашивайте. «Да ведь вот только как спросить-то его?» «Спросить хотелось со многом». Так нераспознанным он и бултыхнулся волну, ушел от борта в свои пределы. Штеллер стоял в каком-то ошеломлении. «Вот это чудо! Божусь, не знаю ему имени. А глаза, глаза-то какие видели, в них же столько ума мудрости. Нет, мы еще ничегошеньки не знаем про жизнь. Мы поздние ее цветы. А ведь она ведется из таких глубин дали. А океан, он всему колыбель. Тут-то и обитают высшие мудрецы». «Куда там нашим академикам?» «Так-то вот», — поговорил столпившимися у борта, любопытствующими матросами да солдатами Штеллер. А потом и это ожидание земли до гаммы оборвалось. Прошел день, протянулись другие сутки, третьи, четвертые, и командор распорядился сменить курс на восточный. Наконец он... Отступился от поисков обманно предсказанной земли. — Выходит, что Чириков прав, — сказал в ту минуту себе. — А не академики. Вот и пойми, кого слушать. С досады сплюнул, чертыхнулся, хотя по суеверному убеждению моряка чертыхаться на море — последнее дело. Даже кулак стиснул до того, что ногти вперись в ладонь. И эх... «Будь ты со мной сейчас на палубе, высокочтимый в Петербурге, географ, Жозеф, Никола, да еще Делиль, я бы тебе показал, сукин ты, сын, как водить за нос. Так ведь и этот жилок, глиста поганая, братец твой Людовик, тоже зуда подпевала хороший. Будь он на борту, его бы теперь удавить мало было за подсказки». Да за эти глупейшие, ни на чем не основанные настояния. Вот как теперь перед людьми глазами моргать? Своих мужиков на борту совестно. Не знаешь, как грех свой замолить перед ними. С этих дней, как только бросили искать, да бросили надеяться на встречу с землей Дагамы, командор, заперсав каюте, по кораблю сразу разнесся слух. Командор расхварывается, командор слег. Плохое предвестие. Штеллер, тот тоже узнав, что курс сменен на восточный, с печали, с разочарования поначалу замкнулся в себе, отчасти даже позавидовал в душе Степану Крашенинникову, что тот вот молодчаг, умница, остался кочевать по Камчатке. А при его пытливости он там, безусловно, все брызгает, и надо думать, не с пустыми руками воротится в Петербург. Вот с чем сам теперь воротишься. Да и бывает ли возврату? Уж больно незадачливо все началось. Что там ни говори о свойствах характера Штеллера, о его заносчивости, дрочливости, о болезненном самолюбии, он все же был прирожденный натуралист. Все живое, включая самого человека, входило в орбиту его наблюдений, подлежало зоркому рассмотрению, изучению, анализу, На корабле он не спускал своего пытливого взора ни с Вакселя, ни со штурмана Эзельберга, ни с подштурмана Юшина, ни с корабельного мастера до штурмана Сафрона Хитрова. Они — командная на корабле горсть. Но только, к несчастью, по наблюдениям Штеллера, никакой горсти из них не складывалось. С первых же минут плавания — Между штурманами и капитаном начался разлад. То спорят о прокладке курса, то о том, под какими парусами идти, то ложится ли в дрейф или никакого дрейфа не надо. Одни говорят, надо на ночь зарифить такие-то паруса, другие предлагают совсем иное. И так, по каждому поводу, в каждую смену вахты Да почти что при всякой перемене ветра с командного мостика опять и опять слышатся споры, брань, взаимные укоризны. А корабль, не конь серебряной сбруи, на паруснике как нигде должна быть согласованность во всех действиях команды, с Юта должен раздаваться твердый голос. Его-то как раз и не доставало на Святом Петре. Тут вроде бы... Все были умники, и ни одного капитана. Если эти наблюдения Штеллера верны, тогда становятся понятными и нерешительность при выходе из гавани, потом чрезмерное уклонение на юг, и, наконец, внезапное повеление командора быть святому Павлу лидирующим кораблем. Офицеры с палубы святого Павла сколько раз примечали, что на Петре Видать, творятся какие-то нелады, пожалуй, распри среди офицеров, иначе они так бы не торкались вслепую с парусами, словно не разобрав, с какого направления до какой силы ветер. Все такое, как наблюдательный человек Штеллер и видел. Не будучи моряком, он, конечно, часто не понимал, в чем там заковыка, с чего шум споры, но он видел, Должной согласованности в действиях офицеров нет. С того и продвигается, шаляй-валяй. С первых же дней пути он никак не мог взять в толк, почему командор не прервет решительно споров. Для Штеллера это было загадкой. А теперь вот, после переполошных дней исчезновения святого Павла, довидать да с еще большего разочарования и досады, что никакой земли в южных широтах не сыскалось. Командор и вовсе как бы отступился от дел, заперсав каюте. Конечно, что говорить, разочарование было велико, боль в душе того горше. Нет рядом второго корабля, следственно, нет опоры, нет надежды на выручку, нет рядом Чирикова с его навигаторской выучкой, с его прозорливым суждением об этих широтах. В команде на все лады лилии академиков, в особенности знатоков белого света, де лилии и де ля -кроеров. Именно в эти дни тяжких раздумий Свен Ваксель напишет в путевой тетрадке, что у него кровь закипает в жилах при одной мысли о бессовестном обмане ученых фантазеров, уверенно предрекавших встречу с землей Дагамы втянувших их в эти пустые шроты. Лучше бы им вовек не разжимать уст, подытожит он, чем так бесстыдно дурачить людей, вовлекать их в такие страдания. Всей казуистике зла, всех подспудных течений до да острых рифов в этой хитроустроенной ловушке он, понятно, постигнуть не мог. Он только догадывался, совершилась какая-то подлость, Сознавал, что сам стал невольным, а в чем-то и добровольным соучастником, исполнителем этого черного дела. Простительно Вакселю всего не понять. Эта замысловатая затея начнет проясняться только на завершающих стадиях второй камчатской экспедиции. Вдруг однажды исчезнет, как вор, улизнет из Петербурга тот самый ученый-муж, Академик Жозеф Никола де Лиль. И не с пустыми руками, нет, а прихватив с собой секретные карты и бумаги. Потом таким же манером, со всеми прижитыми документами, сведениями о Сибири, также вдруг упорхнет за российские рубежи другой академик Иоганн Георг Гмелин. И начнут обнаруживаться досаднейшие пропажи до исчезновения карт, Документов, дневников. Их почти все кто-то выловит, выудит, схватит на лету, чуть что не до последней бумажки, не до последнего листка дневника, и переправит в иные страны. Тогда только в правительстве спохватятся батюшки. Ведь обворовали, на круг обчистили добрые люди. Последует строжайший указ взнесть все оставшееся. Все уцелевшие бумаги, в кабинет ее императорского величества. Но спасать-то будет уже поздно. Резиденты поработали на славу. И все, все, что там отплавали, обошли, выведали у земли, у воды русские землепроходцы, сделается кладезем сведений для других правительств. Только через годы будет по-настоящему оценена бурная деятельность в России выдающегося географа Жозефа Никола де Лиле и будет во всеуслышание указом названа подлыми делилевскими проделками. Так до этих лет еще надо было дожить. Несколько суток святой Петр тянулся на восток. Никаких примет суши не было. Тогда после совета с командором сменили курс На более северной Штеллер, угрюмо и безнадежно, точно бы отстраненно, выжидал, во что же развернется это российское плавание. по всему чувствовалось, над плаванием нависло что-то роковое. Чувствовалось это и по унынью, по усталостью команды, по шепоткам среди матросов да солдат, по разладу на юте среди офицеров, по их неуверенности, по раздражительности командора. Вот с тобой и курс корабля получался таким изломанным. Самые пристрастные к Берингу историки вынуждены будут потом про этот путь написать, что святой Петр во все дни с поворотом на восток-северо-восток -восток, продвигался, кружа путем, нерешительно с неоправданными задержками. В этом положении Штеллеру самое благоразумное было бы наблюдать, да помалкивать да заносить свои наблюдения в тетрадку. А он... Нет, он порой, бывало, срывался на крик прямо в глаза, Вакселю бросал гневные, осуждающие упреки. Мол, какие вы капитаны, вам бы в корыте плавать. Ваксель такой науки над собой снести не мог и не оставался перед ней в долгу, отвечал не менее резко, да зло, грозился при первом удобном случае высадить этого безгоду неделя профессора на берег. А Штеллер ему кричал, «Ты еще доплыви, доплыви до берега-то! С твоими повадками мы можем доплыть только в ад кромешная, либо акул с собою накормим. Вот куда вы ведете корабль. Гибели всех!» К тому же на беду у него и единомышленники сыскались. На этой почве несогласия с действиями Вакселя он крепко подружился с матросом Дмитрием Овцыным, еще с сержантом Плениснером, таким же крепышом, таким же, как и он, удалым немцам. Плениснер, тот шел на корабле за художника. Предполагалось, что он будет делать зарисовки новооткрытых берегов, зверей и птиц, растительности, портреты с дикарей, если такие повстречаются, а пока что рисовать было нечего, разве что портреты своих капитанов. Один только штурман, старик Эзельберг, умел осадить Штеллера. — Вот ты орешь, — говорил он на родном для обоих немецком языке. — Орать ты, мастер, глотка у тебя луженая, орешь, кулаками по воздуху колодишь. А на что тебе богом сила дана? Да с такой-то силой в самую пору у штурвала стоять. Вот становись-ка, берись за шпаги. Действительно, даст постоять у штурвала. Ты гляди-ка, грудь-то у тебя, шире ворот, — скажет в похвалу. Тебе в самую пору быть моряком. С морем же, с ним завсегда так приходится, грудь на грудь. А оно, которого человека полюбит, того через любые шторма пропустит. А ты ваксель, ваксель, будто в нем все дело. Ваксель тоже не во всем волен. Есть на корабле, кроме него, командор. Ты чего-то вот со своими словечками не сунешься к командору. Попробуй-ка подступись к нему, он тебя в момент утихомирит. А Ваксель-то, видишь ли, на беду свою взял сынка Лорианца в плавании юнгой. Ну а теперь положение сам видишь какое. Второго корабля с нами нет. Худо получилось. Вот с того он сам не свой, Ваксель-то. Вот и дергается человек от эти свои травки забрось мой тебе совет забрось в моряке определяйся на всю жизнь качка тебя не берет Стужа, ветры тоже вот ты подавайся в моряки самое милое на веку дело ты погляди ка какое оно синее до да живое море то штеллер на его призыв поневоле оглядывался возносил взгляд на белые снегов белые облака на бегущее скурчавленные барашками пены волны, и как будто смирялся душой от слов старика, от этой диковатой красоты облаков сверху и облаков в замешанных волнах, от самой волнующейся по бортам стихии. Так они плыли.